Селия. Селия толкала Мэтисона перед собой к лодке. Насмотревшись на то, как Элли и Саня ломали пальцы человеку в черном, он потерял охоту сопротивляться. Мужчина сутулился, весь как-то обмяк от потрясения, и плелся к пристани с видом человека, не соображающего, где находится. Приглядывайте за ним, велела Мэгги. Саня закинула ее руку себе на плечо и помогала ей идти. «Он может вырваться и убежать». Элли поспешила к Селли, схватила Мэттисона за руку и стиснула. Он взвизгнул от боли. «Без резких движений», — предупредила Элли. «Не забывай, что твой телефон у меня». «Вы избили Кларка», — простонал Мэтисон. «Просто взяли и избили. Безжалостно избили». «А вы к нам с жалостью отнеслись?» «Он получил по заслугам!» — рявкнула Элли. «А теперь лезь в лодку!» Они сели в катер. Саня помогла Мэгги устроиться на носу. Элли и Селли заняли скамью на корме, посадив между собой пленника. «Ты знаешь, как управлять этой штукой?» — спросила Мэгги. «Конечно», — сказала Саня. «Я живу на озере Мичиган и каждое лето катаюсь на катере» а этот маленький гений оставил ключи в замке зажигания. Саня завела мотор и развернула катер носом к берегу, который виднелся на горизонте. Сэлли откинулась на спинку сиденья. Она пока не вспомнила реальную жизнь и не была уверена в том, что когда-нибудь вспомнит. Но была готова оставить этот эпизод в прошлом. Она знала, что никогда в жизни больше не откроет детективный роман. «А Вы понимаете, что когда сойдете на берег, никто вам не поверит, заговорил Мэтисон. Селия открыла глаза и уставилась на него. Сани и Мэгги, казалось, не слышали этих слов. Элли сидела с закрытыми глазами, и Селия решила, что она уснула. У нас есть запись, где ты рассказываешь о том, что сделал, напомнила ему Селия. И не забывай о трупах на острове. «Думаешь, полиция меня арестует, как только ты покажешь на меня пальцем, а? Даже не надейся. Они решат, что вы меня похитили. Кучка чокнутых теток, рассказывающих сказочки. И один из самых богатых и влиятельных мужчин в этой стране. Как ты думаешь, кому они поверят?» Итак, к Мэтисону вернулась прежняя самоуверенность. Его потрясло избиение Кларка. Но он уже продумывал, как избавиться от них. Он считал, что скоро вернется к прежней жизни, что ему все сойдет с рук, даже убийство. Безмозглые телки вроде тебя всегда проигрывают. И ты это знаешь. Мир был создан для мужчин. Мужчины, особенно такие, как я, всегда выходят сухими из воды. Я вернусь на свой остров и буду заниматься чем хочу, а вы будете гнить за решеткой. Сэлли несколько минут сидела, глядя в пространство, размышляя о том, что он сказал. Ей не нужны были воспоминания о прожитой жизни для того, чтобы понять, скорее всего, он прав. Его деньги, положение в обществе, тот факт, что он мужчина, говорят в его пользу, ее Элли, Саннию и Мэгги сочтут сумасшедшими, а его преступления останутся. Безнаказанными. Не успев подумать, что делает, она повернулась, рванула его на себя, подтащила к борту катера и толкнула вниз. Свесившись за борт, Мэтисон начал вопить и дергаться всем телом. Элли что-то крикнула, и Селия краем глаза заметила, что Мэгги обернулась к ним. Значит, я буду гнить за решеткой, да? Повторила Селия. «Что бы я ни говорила и ни делала, ты в любом случае выйдешь сухим из воды и будешь заниматься чем хочешь, так? Мэтисом что-то неразборчиво крикнул, когда Селия выбросила его в море. Она услышала, как он стукнулся головой о борт катера, и с удовлетворением подумала, что плавать с сотрясением мозга довольно-таки проблематично. Хорошо, прошептала Селия. Тогда. «Докажи это!» Читала Вероника Райцес